Глава 12. Лежать, планировать можно сколько угодно. Дела от этого точно не сделаются. Нужно вставать и включаться в работу. Поднялся, оделся, спустился вниз. Тихон уже был на кухне, завтракал. Я присоединился к нему. Волки лежали в своем углу и тоже завтракали, грызли по-хорошему куску мяса. И где только Просковья столько берет. Не успел я выпить и полчашки кофе, как к нам присоединился Мосянь. Бодренький, как будто проснулся уже давно и успел переделать тысячу дел. Он с теплотой посмотрел на Умку и шалане тоже сел за стол. Завтракали молча. А чего говорить? Планировать, как над участком Тихона устанавливать защитный купол? Так туда еще доехать нужно. Планировать, как отбиваться? Так на нас еще и не напали. В общем, я ел и посматривал на Матрену. Она, встречаясь со мной взглядом, смущалась и густо краснела. Мне это нравилось. Однако пришлось отвлечься, потому что зашел Кузьма и сказал... «Сани готовы!» «Ты поел?» — я спросил у него. «Да, ваше благородие!» — с поклоном ответил он. «Ну тогда поедем». Я уже направился на выход, но глянул на демонических волков и вспомнил, как мы вчера выручали этих паршивцев. «Вот еще что!» — сказал я, доставая красные магические кристаллы. «Теперь барьер не проницаем. Войти или выйти могут только те, у кого есть вот такой ключ». Я передал по кристаллу Тихону и Кузьме. «У мой Сяня остался тот, который я дал ему вчера». «Еще один я передал Просковье. Отдашь Егору Казимировичу?» «Хорошо», — поклонилась просковья и взяла магический кристалл. «И еще надо бы умки и Шелане, ошейники, сделать, чтобы они сами могли в любое время зайти и выйти. Карманов-то у них нет». Кузьма поклонился. «Делаю. Вот вернемся и сделаю». Я кивнул. «Ну что, готовы?» — спросил я. «Можем ехать?» Мосянь с Тихоном поднялись и направились на выход. Умка с Шеланью тоже подорвались». При этом умка прихватил с собой недоеденный кусок мяса. Шилань, глядя на брата, тоже схватил свой кусок. Да и дайте, подождем, сказал я волкам, останавливаясь. Они не заставили себя уговаривать, а поглотали мясо чуть ли не целиком. И уже через несколько минут умка улыбался и велял хвостом, показывая какой он хороший мать и готов сопровождать меня хоть на край света. Шилань просто стоял рядом и снисходительно смотрел на брата, если только демонический волк может так смотреть. Я потрепал обоих за ушами и скомандовал. «Вперед!» Мы вышли на улицу и, укутавшись в тулупы, уселись в сани. Волки тоже запрыгнули и улеглись в ногах. «Ну а что? Вчера набегались, пусть сегодня покатаются». Кузьма тронул поводья, кони потянули и сани покатились. Запасной конь, привязанный к саням за повод, побежал рядом с нами. Барьер мы преодолели без всяких проблем. При нашем приближении вспорхнули красные мотыльки — и открылся проход, который сразу же за нами затянулся, делая территорию усадьбы недосягаемой. Я от этого чувствовал не просто спокойствие, я был счастлив. Мои близкие защищены, они в безопасности, и даже когда меня нет дома. Что может быть лучше? Сани катили по дороге. Вокруг простиралась снежная равнина, и в утренней тишине слышны были только скрип полозьев до да хруст снега под копытами. Ждал ли я засады или нападения? Да, ждал. Ох, как я жаждал отомстить за вчерашние страдания! Ну и судьба, или кто там решает, услышали меня. Кони внезапно встали и подались назад. Волки и мы с Мосянем слетели с саней в мгновение ока. Я только и успел крикнуть Тихону и Кузьме. «Оставайтесь на месте! Держите коней!» И снова были воины в белых балахонах. Они ждали нас в засаде по обочинам дороги и выпрыгнули перед самыми нашими санями. Кони, естественно, испугались и сдали назад. Я, спрыгивая из саней, зачерпнул снег и, моментально напитав его ци, запустил в напавших. Они вспыхнули негасимым пламенем, а я уже делал следующий снежок. Я боялся, что они снова применят свой артефакт, который загущает ци, поэтому печь дан работала на полную, прогоняя мою ци. Разогретая ци давала такие мощные взрывы, что мама не горюй! Мосянь на другой стороне от саней тоже вступил в схватку — Он рубил мечом направо и налево. Умка с желанием кинулись на тех врагов, которые тянули руки к лошадям. Атака волков была стремительной и страшной. Однако и напавшие были не лыком шиты. Встретив сопротивление, они быстро перегруппировались. Вперед вышли те, у кого были щиты. А из-за их спин в нас полетели магические техники. Я достал один из красных кристаллов, который должен был стать ключом. Ударил его о землю и развернул над нами защитное поле. Техники, ударившись о купол, погасли, не причинив нам вреда. Враги поначалу не обратили на купол особого внимания, видимо, потому что привыкли, защитный барьер защищает от твари. Но мой барьер имел другие качества, а потому несколько разбитых носов стали мне наградой. Убедившись, что нас просто так не взять, враги окружили нас. Ну а что, барьер не будет стоять вечно. Рано или поздно он или сам падет, или мы вынуждены будем убрать его. Да... Хорошо, что я вчера поработал с магическими кристаллами. Иначе сейчас мы были бы, скорее всего, убиты, потому что враг учел вчерашний провал, и сегодня напавший на нас отряд был раза в три больше вчерашнего. Враги никуда не уходили, они стояли вокруг саней. И я понимал, мы проживем столько, сколько простоит барьер. У меня была мысль метнуть сквозь защитное поле снежок, напитанный ЦИ, но я передумал. Вдруг снежок ударится о барьер и отскочит к нам. И тогда нам всем гарантированный конец. Так что пробовать не стал. А вот Мосянь попробовал ткнуть барьер мечом. Вот ведь экспериментатор. Его откинула на сани. Хорошо хоть не разбился. Зато теперь точно знаю, это правильно, что я не стал изнутри кидаться снежками. Однако ситуация у нас нарисовалась не очень, и помощи ждать. А вот тут нападающие обломались, потому что помощь пришла откуда не ждали. Засаду враги устроили сравнительно недалеко от деревни. И тот, кто наблюдал с ворот, увидел мой красный купол. Разведчики сбегали, посмотрели, вернулись, доложили деду родим Они даже в точности не знали, что внутри купола нахожусь я. Просто дед Родим решил, что это непорядок, когда недалеко от его деревни, которую он хранит, нападают на мирных людей. Мы отправили свой отряд, вооруженный рогатинами. Тот самый, который готовил по моей просьбе. Моим врагам пришлось повернуться к нам спиной. Видимо, они решили, что мы из-за барьера никуда не денемся. Что ж, это было их фатальной ошибкой. У меня проблем по преодолению барьера не было, а у Масяня был ключ. Так что мы с Масянем и Волками вышли из барьера и ударили вторым фронтом. В общем, все вместе смяли врагов. Как-то очень быстро смяли. Когда я подумал о том, что надо бы взять языка и допросить как следует, было уже поздно, живых врагов не осталось. Зато оказалось, что защитное поле от этого кристалла я свернуть могу. Видимо, синхронизация магических кристаллов с красным камнем и скипетром не только усилила мои артефакты, но и придала им новые качества и сделала магические кристаллы сложнее и функциональнее. Все-таки это была хорошая идея — синхронизировать магические кристаллы со скипетром и красным камнем. Но что я теперь скажу медведю? М -м -м. Ладно, потом разберемся. А пока нужно было что-то делать с телами, но старший в отряде деда Родима Чернявый Богдан сказал — «Не беспокойтесь, Владимир Дмитриевич, мы тут сами справимся». Я поблагодарил парней за такую своевременную помощь, каждому пожал руку, а потом скомандовал выползшему из пацаней Кузьме. «Поехали в деревню, нужно деда Родима поблагодарить». И, глянув на Тихона, добавил, «Мы ненадолго». Тихон ничего не сказал, он все время просидел под тулупом и теперь только закивал. Дождавшись, когда откроют ворота, мы въехали в деревню. «Дед Родим вышел встречать нас». — Здравствуйте, и спасибо большое за ваш отряд, — сказал я. — Хороших бойцов подготовили. Они нам сейчас жизни спасли. — Так это вы, Владимир Дмитриевич, — спросил старик. — А я смотрю, чужаки пакостить принялись. Вчера на кого-то напали, сегодня снова. — И вчера на меня, и сегодня, — ответил я, пожимая старику руку. Дед Родим нахмурился. — На волковских не похоже, — задумчиво проговорил он. — Тоже так думаю, — согласился я. — Такие отряды дорогого стоят. Кому-то сильно могущественному вы дорогу перешли, что денег не жалеешь, чтобы избавиться от вас. — Да вроде никому больше, — ответил я. И тут моя память подсунула мне одно воспоминание. Невысокий мужчина, средних лет, с большими залысинами, одетый в строгий мундир. Приказчик. Скупщик магических кристаллов. Иван Юрьевич Сухоруков. Он вернул мне все долги, и вроде как разошлись мы мирно. Правда, в результате его карманы сильно облегчились. С другой стороны, если закуп магических кристаллов — это такой выгодный бизнес, то почему бы не предположить, что тут действует мафия? Если у самого Ивана Юрьевича нет денег на то, чтобы поквитаться со мной, то мафиозная картель вполне может иметь средства убрать меня, чтобы другим неповадно было. Кстати, князь Тараканова тоже вполне может быть нанята ими». Черт, пусть это будет всего лишь плодом моего воспаленного воображения. То ли мысли о мафии, то ли планы заставить меня чувствовать себя как на иголках. В результате мы быстренько распрощались с дедом Родимом, сели обратно в карету и поехали в имение Тихона. Когда мы выехали за деревню, Тихон сказал. — Вы простите меня, Владимир Дмитрич, Что такое? — спросил я. — Мне казалось, он сейчас начнет извиняться, что не помогал нам в бою, но Тихон сказал совсем другое. Я-то думал, что вы не сможете поставить барьер, который не пропустит свиней. Думал, бахвальство одно. Но теперь я увидел, что да, можете. Простите, что не верил вам. Да ничего страшного, — ответил я. Любой может ошибиться. И даже я, — подумал я. Потому что одно дело — магический кристалл, который я синхронизировал со скипетром и красным камнем. И совсем другое дело — защитный артефакт на крови, который мне дали приставы. И вот и я точно не смогу сделать так, чтобы через защитное поле соседские свиньи не ходили. Но как об этом сказать Тихону?» Некоторое время ехали молча. Потом Мосянь вдруг сказал. «Молодой господин, напавшие снова применили сгущающий артефакт». «Ты ранен?» — стряпнулся я. «Не я!» — покачал головой Мосянь и показал взглядом на наших волков.